Глава третья. Пленники своего королевства. На лестнице было темно, хоть глаз выколи, и старушка зажгла свечу. Флорин с любопытством осматривал каменные стены узкого прохода, который в самом низу упирался в тяжелую дверь. Женщина подошла ближе и вставила ключ в замочную скважину. Из приоткрытой двери просочилась полоска теплого света. Коридор вел в небольшое помещение, похожее на кухню. Здесь стоял дубовый стол с четырьмя стульями и шкаф с посудой. Угол был отведен резному сундуку из красного дерева, которое не произрастало в здешних краях. По-видимому, это была единственная ценность во всем доме. Из-за шторы, служившей дверью в комнату, послышался шум. «Дана, доченька!» — всхлипнула Дойрин, бросившись навстречу принцессе, но та даже не пошевелилась. Вслед за королевой показались Зорн и Элрот. «Флорин!» — удивился генерал, увидев мальчика, выглядывавшего из-за спины Дарна. «Ты откуда тут?» «Что случилось?» — встревоженно перебила Дойрин, сквозь слезы смотревшая на искалеченную дочь. Зорон сразу же забыл о мальчишке и подошел к сыну. Дарн уже собрался что-то сказать, но старушка заслонила собой внука, заставляя всех немного расступиться. Давайте сначала отнесем бедную девочку на кровать, сказала она. А уж потом поговорим. Даран был безмерно благодарен бабушке. Руки его тряслись и уже еле удерживали принцессу. От усталости кружилась голова. Парень отнес Дану в комнату. Элрод помог ему уложить ее на узкую кровать, стоявшую у самой стены. При свете свечей Даран наконец осмотрел девушку и понял, насколько сильно ей досталось. Он поморщился, но не отвернулся. «Это все моя вина», — вертелась у него в голове. «Если бы я не оставил ее одну...» Элрот тоже с тревогой смотрел на сестру, от злости сжав кулаки. Дойрен закрыла лицо руками. На мгновение в комнате воцарилась мертвая тишина. А потом принц сорвался с места, схватил дара за грудки и с силой впечатал в каменную стену. «Я же велел тебе не отходить от нее ни не на шаг», — зашипел Элрод. Хотя грубо обтесанные камни больно вонзались в спину, а рана в боку, полученная от столкновения со стражником в кухне замка, нещадно ныла, Даран даже бровью не повел и не думал защищаться. Зорн крепко взял разбушевавшегося принца за плечи, оттаскивая от сына. «Ваше высочество, успокойтесь», — пытался вразумить его мужчина. Давайте выйдем в кухню и обо всем поговорим. Это из-за него Дана сейчас в таком состоянии, не унимался принц, сверля пристальным взглядом Дарана. Твой сын должен был охранять ее, а вместо этого она лежит на кровати вся побитая и без сознания. Даран так и стоял, словно прикованный к стене и, опустив голову, смотрел в пол ничего не видящим взглядом. Перед ним мелькнул невысокий силуэт но он этого даже не увидел, хотя Элред от неожиданности отпрянул, впервые заметив парнишку. Все это время Флорин не знал, как себя вести, поэтому тихонько стоял в стороне, чтобы никому не мешать. Но сейчас принц незаслуженно обвинял его командира во всех несчастьях, случившихся с его сестрой, и мальчишку это, видимо, очень разозлило. Он и сам не ожидал от себя такой смелости, но когда осознал, что стоит перед принцем своей страны, Отступать было поздно. «Капитан не виноват!» — выпалил Флорин. Все уставились на непонятно откуда возникшего мальца. «Ты еще кто такой?» — скрипнул зубами Элрод. Даран вздрогнул, сбрасывая оцепенение, и положила руку мальчику на плечо. Но Флорин не нуждался в защите и, отмахнувшись от командира, продолжил. «Им пришлось разделиться!» Капитан отвлек охрану на себя, чтобы принцесса смогла убежать. Но в переулках на нее напали. Он слегка замялся, а потом продолжил, опустив голову. Это был один из наших. Флорин. Рыкнул на него Даран, И тот, вздрогнув, как будто проснулся и осознал, каким тоном разговаривал с наследником престола. Простите, ваше высочество, протараторил мальчишка, кланяясь почти до пола. Элрот уже ничего не слышал. Плечи опустились, он обмяк, и Зоран отпустил его. Дойрин села на край кровати, поглаживая дочь по перепачканным спутанным волосам. Владан, скрестив руки, с любопытством наблюдал за этим концертом, стоя у противоположной стены. Старушка, вошедшая в комнату с тазом горячей воды и полотенцами, прервала их молчание. «Что теперь искать виноватых?» — сказала она, пробираясь к кровати принцессы. Для такой маленькой комнатки тут было слишком много народа. «Сейчас надо промыть ее раны и переодеть. Вам всем нужен хороший отдых и план действий, а не ссоры и пустые обвинения». Хоть бабуля отчитала не только своего внука, но и наследника королевского трона, спорить с ней никто не стал. Первым вышел Владан. Зоран направился следом. Но увидев, что Даран даже не пошевелился, молча взял сына под руку и вывел из комнаты. Старушка с тазом в руках строго посмотрела на Элрода, и хотя принцу хотелось остаться рядом с сестрой, возражать он не стал. Когда комната опустела, женщина присела рядом с королевой и начала осторожно протирать влажным полотенцем руки девушки. Дойрен выглядела так, словно хотела проснуться от ночного кошмара, и не понимала, почему сон до сих пор не заканчивается. Это было выше ее сил. От одного только взгляда на дочь, лежащую на кровати в этом подвале, побитую и без сознания, мороз холодил затылок. События последних нескольких часов казались просто нереальными. Старушка слегка дотронулась до руки королевы и грустно улыбнулась, поймав ее блуждающий взгляд. Все будет хорошо, дочка. Ласково сказала она, поглаживая Дойрин по руке и успокаивая словно та была маленькой девочкой. С Даной все будет в порядке, она сильная. Дойрен слегка кивнула и взяла второе полотенце. Вдвоем они отмыли принцессу, обработали и забинтовали раны из садины. Подизорванной одежды их оказалось немало. А затем, переодев принцессу в чистое, но очень старое, давно выцветшее свободное платье, оставили отдыхать, а сами вышли в кухню к остальным. Как только женщины появились в дверном проеме, все разговоры сразу затихли. Мужчины быстро обменялись многозначительными взглядами, но никто не решался заговорить первым. Даже Владан, которому всегда было что сказать, смотрел в пол. Старушка тоже остановилась, не понимая причину внезапного молчания. Напряжение повисло в воздухе. Оно было таким сильным, что казалось еще немного, и до него можно будет дотронуться. «Вам надо поесть», — сказала бабушка, прерывая молчание. «Я приготовлю завтрак. Заодно постираю это». И протиснулась к выходу с тазом в руках. Вода в тазу была бурой от крови, а некогда кипенно-белые полотенца теперь имели грязный красный цвет. Одежда же принцессы выглядела просто грудой лохмотьев. Ударно закружилась голова, когда он снова вспомнил прошлую ночь и посмотрел на свои руки. Он вымыл их сразу же, как только мужчины вышли в кухню, но ощущение, что они все еще в крови, никуда не делось. Зажмурив глаза и с силой сжав кулаки, он попытался унять дрожь и справиться с головокружением. «Дарен! Дарен!» — услышал он голос отца. Юноша открыл глаза. Зоран с беспокойством смотрел на сына. Все остальные тоже выжидающе уставились на него. «Расскажи подробнее, что с вами произошло», — сказал Зоран, предлагая сыну присесть за стол. «А заодно», — перебил принц, кивая на мальчика, который мялся возле выхода. «Просвети-ка, кто это и почему ты привел его сюда?» Флорин прикусил губу. Он больше не мог возразить наследнику и ждал, когда командир вступится за него. Голос Элрода всегда был по-королевски жестким и твердым а сейчас он говорил с вызовом. Как оказалось, все это время Даррен стоял как статуя, прислонившись к стене и закрыв глаза, и не отозвался, когда Дойрин первый раз задала ему вопрос. Видимо, юноша настолько устал, что его мозг просто отключился, а не упал он только из-за военной выправки и привычки к ночным дежурствам возле комнаты принцессы и на стенах замка. Даран тяжело вздохнул. Перебирая в памяти события этой страшной ночи, он рассказал все по порядку. Не забыл упомянуть и про старые тоннели для прислуги, которыми они с принцессой воспользовались при отступлении. «Тайные ходы?» — «Тайные ходы удивился Владен, перебивая брата. «Я не знал об этом!» «Да!» — ответил ему Зоран. «Их построили для удобства, но тоннели были такими запутанными, что слуги постоянно в них терялись». В итоге ими перестали пользоваться и вскоре совсем забросили. «Ты молодец, что вспомнил об этом, сын!» — сказал он, обращаясь к старшему. даран запнулся. Он не знал, как сказать о жестоком убийстве Вайерда. Как королева и принц воспримут смерть дорогого человека. Юноша замолчал, безуспешно пытаясь подобрать слова. «Продолжай, пожалуйста!» — нетерпеливо сказала Дойрин не переставая теребить в руках скомканный кружевной платок. «Вы видели Вайерда?» Даррен набрал в легкие побольше воздуха. Волик отрубил ему голову у нас на глазах. Голос эхом пронесся по комнате, но принадлежал он вовсе не капитану. За его спиной в дверном проеме стояла, пошатываясь от слабости, Даная. Дойрен громко охнула, прикрывая рот рукой. Она не понимала, что ужаснее, То, что ее мужу отрубили голову, или то, что ее дочь стала свидетелем этого зверства. Даррен скачал со стула. «Тебе нужно отдыхать. Ты еле стоишь на ногах», сказал он, поддерживая Дану за локоть. «Мне уже лучше», — слабо улыбнулась девушка, но, украдкой взглянув на своего охранника, поняла, что он ни за что в это не поверит. Она и сама не верила. Но Даран знал, что спорить с принцессой бесполезно. Поэтому сделал то же, что и всегда. Кивнул, усадил ее на свое место, а сам молча встал рядом, подперев плечом стену. Первая волна шока прошла у Даная еще в переулке, когда друг нес ее на спине. Поэтому сейчас она выглядела относительно спокойной, чего нельзя было сказать о королеве. Подбородок Дойрин дрожал, взгляд метался от дочери к ее другу. Эти улыбочки казались ей до абсурда обыденными, Дана бежала из дворца, как какая-то преступница, стала свидетелем казни своего отца, да еще и подверглась нападению со стороны своих же солдат. И как она может оставаться такой спокойной? Королева знала, что ее дочь сильна духом, но и представить не могла, насколько. После пережитых ужасов ей удалось не только взять себя в руки, выбраться живой из замка, дать отпор стражнику, но и улыбаться. Дана поймала встревоженный взгляд матери, но злость на Волика, на предателей, которые помогли этому тирану за одну ночь лишить ее всего, дома, отца, своей страны, просто не оставила сейчас места слезам. Даран рассказал свою историю ровно до того момента, как встретил Флорина. «А вот с этого места поподробнее». Принц подался вперед. «Да, братец!» Владан сверкнул глазами. «Почему ты вообще привел сюда постороннего? Как мы можем доверять ему?» Четырнадцатилетний мальчишка все еще стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу. «Он же совсем еще ребенок!» Дойри накинула его пристальным взглядом. «Какая разница?» Элрод был не согласен с матерью. «Он проходит обучение и держит в руках копье. Значит, уже вполне может считаться воином!» Флорин чувствовал себя товаром на городской ярмарке. Сейчас решалась его судьба. Он сделал неуверенный шаг вперед и низко поклонился. «Простите, что не представился сразу, Ваше Высочество. Меня зовут Флорин. Я еще не успел сдать экзамен в городскую охрану, но уже три месяца обучаюсь при дворе. Знаете, деревню Искан, на севере Артании. У меня там остались мама и сестра. Я хочу защитить их». Вот и решил поступить на службу». Мальчик замялся, поднимая голову, и покосился на Дарана. «Капитан тренировал наш отряд». «Мне интересно, зачем ты привел его сюда?» Элрод говорил с Дараном, не обращая внимания на паренька. «Это же он хотел прибиться к нам во дворце». «Я хотел попросить вас взять меня с собой», — оправдывался Флорин. «Но вы скрылись за поворотом, и я не смог вас найти». Я первый раз во дворце. Не знал, что там и где. Я столкнулся с ним уже в городе. Бывший командир новобранцев устало потер шею. Он не хочет на службу к Волику. Просил взять его с собой. Флорин хороший парень. Я не мог его там бросить. Я и не знал, что ты у нас такой мягкосердечный, — хмыкнул Владан. Даррен сверкнул глазами. Теперь уже не имеет смысла это обсуждать. — вмешался Зоран. — Отпустить мы его не можем. — Ответственность на тебе, — бросил Элрод Дарину. Ты его привел, и ты за него отвечаешь. Капитан коротко кивнул. Вопрос был исчерпан. В итоге разрозненные события прошлой ночи сложились в общую картину. Дорин не особо заботил паренек. Она пристально смотрела на дочь. Вопрос, который мучил Дану, рвался наружу. Мама, я хотела спросить. Принцесса поерзала на стуле, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Конечно, дочка. Дойрин подалась вперед. Когда отец был в плену, там, на площади, Дана боялась поднять глаза. Волик сказал кое-что очень странное. Странное? встрепенулась Дойрин. «Что ты имеешь в виду?» «Зачем спасать чужого ребенка?» Королева беззвучно открывала рот. Люди в комнате напряглись. Отец сказал, что ни за что не выдал бы меня ему, и Волик задал этот вопрос. Дойрин остервенела, теребила свой платок. Зора на мгновение накрыл ее руки своей ладонью, и королева вздрогнула. «Что это значит, мам?» Дана осмелилась взглянуть ей в глаза. Глупости. Женщина нервно стукнула кулаком по столу и вскочила с места. Мало ли что может сказать безумец, каков подлец. Он ничего не знает о нашей семье. Не бери в голову. Не смей даже думать об этом. Хорошо, хорошо, я поняла, затараторила девушка, поймав королеву за руку. Прости, я не хотела тебя расстроить. Дойрен раскраснелась, тяжело дыша, опустилась на стул больше не говори такие жестокие вещи она промокнула своим кружевным платком вспотевший лоб ты моя дочь женщина стиснула ладонь принцессы даня стала стыдно за сомнение она виновато улыбнулась и Дойрин немного расслабилась даран положила руку на плечо принцессы и она с благодарностью кивнула эллор сорвался с места и в один прыжок пересек комнату Принц грубо оттолкнул Дарана, крепко обняв сестру за плечи. Дана поморщилась, но не только не отстранилась от брата, но и сильнее прижалась к нему в ответ. Дар понимал, почему принц злится на него. Он и сам был зол на себя. Капитан отступил, безвольно опустив руки. «Мне уже лучше, Эл», — наконец сказала Даная, разжимая объятия. Брат осторожно погладил ее по щеке, и еще раз сверкнул глазами в сторону охранника. Тот стоял у стены, опустив голову и уставившись в пол. «Что происходит?» — прищурилась Дана, заметив холодное отношение брата к своему другу. «Ты винишь Дарана в том, что со мной произошло?» «Не надо, Дана. Принц прав. Я...» — начал было друг. «Это не твоя вина», — перебила его принцесса. «Никто не мог этого предвидеть». Элорет выпрямил спину, строго посмотрев на сестру. «Я велел ему все время быть рядом с тобой. А что сделал твой хваленый защитник?» Принц был слишком зол, чтобы так просто уступить. «Он оставил тебя одну!» Дарен отвлекал охрану. Не унималась принцесса. Она стиснула челюсти, поднимаясь со стула, и оттолкнула брата, когда тот попытался усадить ее на место их было не меньше 30 человек. Он стал приманкой, чтобы мне удалось уйти незамеченной. Как ты думаешь, если бы я была с ним, мы бы ушли живыми? Даран выглядел растерянным. Ему было не по себе. Дана и Элрод обсуждали его так, как будто его там не было. Повисло неловкое молчание. Принц и принцесса сверлили друг друга взглядом, ясно давая понять, что ни один из них не отступится от своих слов. Безмолвные зрители тоже не торопились вмешиваться и вставать на сторону одного из наследников. Скрип двери заставил всех обернуться. «Я услышала вашу перепалку еще на лестнице», отчитала брата и сестру старушка. «Вы вообще не забыли, что вас разыскивают? С таким же успехом вы могли просто выйти на улицу и ругаться там. А вы почему молчите?» обратилась женщина к Дойрину и Зорану. «Вы что?» «Не можете угомонить своих детей?» Королева ничего не ответила. Она была слишком подавлена, чтобы спорить. Зоран коротко кивнул и сверкнул глазами в сторону старшего сына. Но тот так и стоял, растерянно потупив взор. Бабушка строго обвела взглядом всю компанию, а потом слегка улыбнулась и направилась к столу. Поднос в ее руках дымился. Накрытые чистым полотенцем пирожки источали божественный аромат. «А ты принеси чайник», — обратилась она к Флорину, пока доставала с полки старенькие чашки. «Ставни закрыты, но будь осторожен. Возьми чайник и сразу возвращайся». Мальчишка кивнул и побежал вверх по темной лестнице. Его удивляло, как старушка может повышать голос на королеву и наследников. Но об этом думать было некогда. Флорин схватил чайник, полный кипятка, и вернулся в подвал, ощущая себя пленником в подземелье. Владан помогал расставлять чашки на столе, но посуды не хватило на такое количество нежданных гостей, поэтому пить чай пришлось по очереди. Даная и королева были первыми. Они обе от усталости уже клевали носом, поэтому Элрод распорядился сначала накормить мать и сестру, а уже потом завтракать всем остальным. Даная привыкла, что вокруг стола всегда много людей, и они наблюдают за тем, как она обедает, но сейчас кусок в горло не лез. Перед глазами все время возникали жуткие картины расправа над слугами, смерть отца, а также убийство стражников ее собственными руками. Принцесса с трудом проглотила один пирожок и запила горячим чаем. А потом Даран проводил ее в комнату и уложил на кровать. Он ушел сразу, как только вошла королева, сказав напоследок «Отдыхай» и кивнув Дойрин. Поскольку прилечь больше было негде, мать устроилась рядом с дочерью и тут же провалилась в сон. Несмотря на усталость, Даная уснула не сразу. Она долго лежала, глядя в потолок. Голова была тяжелая от мыслей, спину нещадно ломила. Мышцы на ногах гудели от бега и долгой напряженной ходьбы. Но сон никак не шел. Принцесса сосредоточилась на том, о чем говорили мужчины за плотной шторкой, которая служила дверью в комнату, но оттуда раздавался только приглушенный шепот. Да и он вскоре затих. Все разбрелись по углам и постарались хоть немного отдохнуть. В кухне оставили гореть две свечи, только потому, что без них совсем ничего нельзя было разглядеть. Даран сел на подстилку, что принесла бабушка, и облокотился на стену, за которой лежала принцесса. На него нахлынули теплые воспоминания о тех днях, когда юноша нёс вахту возле комнаты подруги. Улыбка тронула уголки его губ и тут же исчезла, будто её и не было вовсе. Нахмурившись, он отогнал свои мысли. Ведь сейчас не время предаваться иллюзиям. Прошлое осталось далеко, а будущее закрыто темной завесой. Поэтому единственное, о чём можно позволить себе думать, — это настоящее то настоящее, которое есть у них сейчас. А утром они подумают, что делать дальше. «Просыпайся, Соня!» — услышала принцесса сквозь сон. «Дана, тебе надо хоть немного поесть». Дойрин нежно гладила дочь по голове, бережно разбирая пальцами спутанные светлые пряди. Королева явно чувствовала себя намного лучше. Видимо, отдых и тишина сделали свое дело. Она уже не выглядела измученной прислугой, а стала больше похожа на себя прежнюю. И хотя во взгляде не было привычного спокойствия, от которого всегда казалось, что все идет по плану, даже когда все шло псу под хвост, все равно стали проглядывать королевские черты. Это взбодрило девушку, ведь она очень волновалась, что королева не сможет вынести таких эмоциональных потрясений. «Мама», — слегка улыбнулась Дана, приподнимаясь на локтях, «Я даже не слышала, когда ты проснулась». «Я не хотела тебя будить, милая. Ты только недавно крепко уснула, а остальное время постоянно ворочилась. Дорин поцеловала дочь в лоб и встала с кровати. «Когда будешь готова, выходи в кухню. Все уже проснулись», — добавила королева, открывая шторку. Дана снова опустила голову на подушку и облегченно выдохнула. «Ночка, а точнее день» ведь они пришли в дом старушки уже под утро, выдалось сложной. Принцессе постоянно являлись кошмары. Сначала приходили образы из детства, потом она заново прожила весь прошлый день, а дальше мерещилось вообще что-то непонятное. То она ехала верхом на огромном волке, то видела яркие костеры каких-то людей в капюшонах. Странные образы, но ничего удивительного в этом не было. Ей часто снились тревожные сны. Она оглянулась. На стуле рядом с кроватью лежала аккуратно сложенная одежда. Ее одежда, в которой она вышла из замка вчера вечером. Видимо, старушка сумела все отстирать и заштопать, хотя принцесса не представляла, что это возможно. К тому же за одну ночь. За стеной в кухне кто-то негромко переговаривался. Дана разобрала голос Элорда и Зорана. Мужчины обсуждали план дальнейших действий. Принцесса заставила себя встать с кровати и одеться. Она чувствовала слабость и жуткий голод. Первым, кого Даная увидела выйдя из комнаты, был Даран. Наконец-то ты проснулась. Облегченно выдохнул юноша, когда принцесса тихонько взяла его под руку. Прошло два дня. Я уже начала волноваться, но бабушка не велела тебя будить. Как два дня? Дана уставилась на него как будто услышала величайшую глупость на свете. Не прошло и пара часов. Да, дорогая. Дорин встала с другой стороны и погладила дочь по руке. Ты проспала почти двое суток. Садись за стол и поешь немного. Ты наверняка проголодалась. Дану усадили на скрипучий стул, поставили перед ней чашку чая, от которой приятно пахло какими-то травами, и горячую рисовую кашу. «Целых два дня!» — вертелось у нее в голове. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Элрод, заметив сестру. Девушка задумалась, недоумевая, как могла проспать столько времени, и не услышала вопроса. Элрод едва коснулся руки сестры, чтобы обратить на себя ее внимание. «Что?» — наконец взглянула на него Даная. «Я просто спросил, как ты себя чувствуешь?» — повторил Элрод и ты уже пять минут сидишь за столом, но до сих пор даже не притронулась к еде. Скоро все совсем остынет». И правда, от тарелки с кашей уже не поднимался пар, а в чашке с чаем появилась едва заметная пленка, хотя он все еще был теплым. Куда же испарились эти минуты? Данна совершенно не замечала, как летит время. Когда с завтраком, а принцесса считала, что это именно завтрак, было покончено, стало немного легче. На щеках принцессы появился румянец, да и в целом силы начали восстанавливаться. Дойрин с нежностью смотрела на дочь. Принцесса тепло улыбнулась матери и, наконец, обвела взглядом всю комнату. А где на Владан? Она обернулась к Дарину. И Флорин тоже. Они наверху? Флорин в доме, и ему поручили помочь бабушке, а отец с братом пошли на разведку. Среди белой дня? изумилась принцесса. «Солнце село час назад», Успокоилась сестру принц. «К тому же ты знаешь Зорана, уж кто-кто, а он — самоосторожность». «Уже ночь?» Дана прикрыла лицо ладонью и тяжело вздохнула. «Кажется, я совсем потерялась во времени. Не надо выйти на воздух». «Ни в коем случае». Дойрин так быстро вскочила со стула, что чуть не опрокинула его. «Это исключено». «Что, если тебя кто-нибудь увидит?» «У меня голова раскалывается, и здесь нет ни одного окна. В заперти я просто выпала из реальности». Принцесса умоляюще смотрела то на мать, то на брата, то на Дарана. Дойрен осталась непреклонна. Элрот покачал головой. А ее охраннику ничего не оставалось, кроме как пожать плечами. «Ну, прекрасно!» — всплеснула руками Дана. «Теперь мы еще и пленники». «Это вынужденная мера, пока мы не решим, что делать дальше». Слишком уж дипломатично сказал принц, и сестра, не удержавшись, передразнила его. Даран улыбнулся, и чтобы снова не навлечь на себя гнев Элрода, откашлялся и сделал вид, что поправляет свою рубаху. Принц нахмурился. Его возмущение прервал скрип входной двери. Зорана и Владан, вернувшиеся из города, выглядели сильно озадаченными. Обитатели убежища встревоженно переглянулись. «Зоран, в чем дело?» Не выдержало напряжение Дойрин. «Вы ушли всего час назад». «Дела обстоят крайне мрачно», — начал генерал. «Мрачно?» — перебил отца младший сын. «Стражники рыщут повсюду, из города нам не выйти. Да мы до соседней улицы чудом добрались. И это ты называешь мрачно? Это безвыходная ситуация!» «Помолчи, Владан!» — резко одернул его отец, но было поздно. Королева уже испугалась не на шутку. «О боги! Что же теперь с нами будет?» Голос ее дрожал, а потом оборвался, и она прикрыла глаза, стараясь глубже дышать. «Все не так плохо, ваше величество!» Зоран вскинул руки в успокаивающем жесте. «Самое главное, они не знают, где мы, поэтому сейчас мы в безопасности!» и можем обдумать дальнейший план действий. Выход есть из любой ситуации. Нам нужно только успокоиться». «Сколько у нас времени?» Элред всегда задавал вопросы по существу. Это было качество истинного правителя, за что Зоран его очень уважал. «По моим подсчетам дня два, максимум три, прежде чем стражники начнут обыскивать каждый дом», задумчиво прикинул генерал. Они могут нас и не обнаружить в этом подвале, если мы тщательно замаскируем вход. Но я не хочу рисковать, поэтому нужно уйти раньше. Дом же находится рядом с лесом, отсюда недалеко до городских стен, рассуждал Даррен. Да, только ты упускаешь маленькую деталь. Владан был излишне резок, но не повышал голос, чтобы еще больше не разозлить отца и принца, который смерил его строгим взглядом. Вокруг полно стражи. Они снуют туда-сюда и обследуют каждый дюйм, заглядывают за каждый угол, проверяют каждый сток сена. Мы выберемся отсюда только чудом. Никаких чудес мы ждать не будем, — процедил Зоран. Мы сядем и обсудим план действий с учетом того, что удалось выяснить. Жаль, что у нас нет карты. Элрод, как всегда, был голосом разума в любой ситуации. С ней было бы легче ориентироваться. «Да, я тоже об этом подумала». Генерал подошел ближе к принцу, занимая место между Дараном и Владаном. «Надо придумать, где ее можно раздобыть». За дверью послышались какие-то звуки. Компания как по команде обернулась. В маленьком подвальчике появился Флорин. Рукава его рубахи были закатаны, а сам он, мокрый от пота, нес в руках тяжелый широкий чугунок, от которого поднимался густой пар. Аппетитный запах супа тут же заполнил маленькую комнату, отчего у всех зорчали животы. Даран подхватил тяжелую ношу, и вдвоем они поставили чугунный горшок на середину стола. Следом поспешно вошла старушка, неся на подносе широкую миску со свежим хлебом, только что вынутым из печи. «Опять спорите?» — спросила бабушка, аккуратно водрузив на стол поднос. «Сколько раз повторять?» что ваши перепалки очень слышны наверху. Любой, кто войдет в дом, сразу вас обнаружит. А теперь, раз уж вы закончили ругаться, давайте ужинать». Несмотря на то, что Дана только что опустошила тарелку каши, чувство голода все равно не проходило. Поэтому, когда ей передали суп, принцесса съела все до последней капли. После вкусного ужина мир, казалось, воцарился вновь. Насытый желудок препираться и спорить уже не хотелось. Да и доброта и забота старой женщины действовали на всех успокаивающе. Когда бабушка обняла Данаю и нежно погладила ее по голове, девушке стало так тепло и уютно, что она на мгновение забыла о том, где находится и почему оказалась здесь. Вдруг в голове у Даны промелькнула мысль, настолько очевидная, что даже удивительно, почему никто до сих пор не спросил об этом а почему стражники не пришли сразу сюда? Эта фраза, неожиданно прозвучавшая сквозь стук ложек по дну тарелок, привлекла внимание обитателей комнаты. Ведь это же логично, что мы могли пойти именно к матушке генерала. Странно, что они до сих пор не проверили это место. Элрот и Флорин вопросительно посмотрели на Зорна. Дорин встретилась взглядом с генералом и быстро опустила глаза. А старушка тихонько вздохнула и присела на табурет. «Моя мать, как и вся семья, осталась в моей родной деревне», — сказал Зоран. «Я поступил на службу к королю, едва мне исполнилось восемнадцать. С тех пор больше никогда не видел своих близких. Не знаю даже, остался ли кто-нибудь в живых». «А кто же тогда эта бабуля?» Флорин разинул рот и бесцеремонно указал пальцем, за что получил неодобрительный шик от Дарана и тут же притих. Она вырастила Кару, мою покойную жену. Ну, а мы повзорили много лет назад и долго не общались. Я никогда никому не рассказывал подробности своей личной жизни и редко навещал бабушку, поэтому никто о ней не знает. «Мои внуки тоже здесь нечастые гости», — выдохнула старушка. «Но когда я поняла, что во дворце случилась беда, подумала, что Зоран придет ко мне». «Мы очень благодарны вам за помощь», — тепло произнесла королева. «Что вы, не стоит!» — старушка улыбнулась, и щеки ее покрылись румянцем. «Несмотря на наши размолвки, я очень люблю и своих внуков, и Зорана. И мне очень жаль, что произошла такая трагедия. Я бесконечно вам сочувствую». Пожилая женщина взяла королеву за руку и накрыла сверху своей натруженной ладонью. Дойрен слегка улыбнулась и сжала руку старушки в ответ. «Но неужели за столько лет никто так и не узнал о вашем родстве? Дана никак не могла этого понять, ведь, как ни крути, а стражники общаются между собой. Кто-то из них точно видел, как Зоран наведывался в эту часть города». «Те немногие, кто знал, либо уже оставили службу и перебрались в другой город, либо мертвые». Генерал почесал подбородок. Как я уже сказал, мы не общались много лет, а за это время стражники не раз сменили друг друга. Принцесса только сейчас поняла, насколько Зоран одинок. Несмотря на то, что в его подчинении была целая армия солдат, он все-таки был один. За все годы службы так и не доверился никому настолько, чтобы назвать другом. Ей стало так жаль Зорана, что в этот момент она посмотрела на него другими глазами не как на успешного генерала, бесстрашного воина и верного защитника королевства, а как на нестарого еще вдовца, без любви и друзей, единственным смыслом жизни которого навсегда стала служба. Взгляд Даны метнулся к Дарану, и она с досадой поняла, что юноша подумал о том же. Владан стоял, как всегда, скрестив руки на груди. Вся его поза буквально кричала о том, что эта тема ему крайне неприятна, Однако высказывать свое недовольство вслух он не стал. «Все только к лучшему», — решила развеять напряженное молчание старушка. «Если бы кто-нибудь знал о моем существовании, вам некуда было бы пойти, верно? А значит, все идет как надо». «Это правда», — кивнул принц. «Но мы все еще не знаем, как перебраться через стену». «Да», — Даран потер затылок. «Карта бы была сейчас очень кстати». «Карта?» — встрепенулась старушка. «Зоран, а почему бы вам не воспользоваться теми картами, что ты когда-то оставил у меня?» Все взоры устремились к пожилой женщине, а генерал даже поперхнулся от изумления. «Знаю, они устарели, все-таки прошло много лет, но это лучше, чем ничего». «Что?» Зоран никак не мог в это поверить. «Я не знал, что они у тебя. Почему ты их не выбросила?» «Как можно? Я храню все твои вещи на случай, если они вдруг тебе понадобятся!» Генерал крепко обнял старушку. Она нежно похлопала его по плечу, а остальные облегченно выдохнули. Теперь у них появился шанс найти выход из этого подвала за стены столицы. Зоран и Даран удалились вслед за старушкой в сарай, на поиске карты и других полезных вещей. Беглецы заметно приободрились. Сейчас перспектива не казалась такой мрачной, как всего полчаса назад. Генерал с сыном тихо приоткрыли входную дверь маленького деревянного дома и осторожно выглянули на улицу. Неподалеку были слышны шаги и ляск металлической кольчуги. А от цвета факелов рождались зловещие тени. Стражники патрулировали улицы. Старушку пропустили вперед. Она вышла в небольшой двор, обнесенный забором, и, осмотревшись, направилась к сараю, который располагался справа от дома. После некоторых усилий тяжелый засов со скрипом подчинился. В вечерней тишине звук оказался слишком громким. Женщина быстро вошла внутрь, оставив дверь открытой, и зажгла масляную лампу, которая стояла на покосившейся от времени полке. Зоран и Даран неслышно проскользнули следом за ней. Надеюсь, я не наделала шума, забеспокоилась старушка. Замки совсем заржавели. Эй там! Грубый резкий голос громом отозвался в груди Дарона, а от грохота тяжелых шагов казалось заложило уши. Этого нам только не хватало, подумал он. Если стражника придется убить, наше местоположение тут же раскроют. Зорон уже принял стойку готовясь атаковать внезапного противника. Но женщина среагировала первой. Жестом велела мужчинам оставаться на месте и не издавать ни звука. Сдернула со стены старую фуфайку, которая пылилась на крючке, и быстро выбежала, прихватив с собой лампу. «Что случилось, сынок?» — спросила она стражника, отходя как можно дальше от сарая, и притворно схватила из-за сердце. «Ты напугал старушку!» Ох. Думала, богам душу отдам. Почему в такое позднее время ты разгуливаешь по улице? Охранник остался непреклонен, заглядывая за спину женщины. Что ты там прячешь? Прячу? Что а ты, сынок? Отмахнулась та, рассмеявшись и показывая стражнику свою фуфайку. Вот, ночь нынче холодная, а теплые вещи я летом убираю в сарай. Зябко стало, вот и пришлось достать. Мужчина, не обращая внимания на старушку, уверенным шагом направился к постройке, а женщина, испугавшись не на шутку, засеменилась следом. «Неужто тебе охота смотреть на стариковские вещи? Да не прибрано там!» Стражник остановился перед дверным проемом и посветил факелом вглубь маленького помещения. «Кто это у нас тут?» Караульный скрылся в темноте сарая, а через пару мгновений вышел. Держа в руках курицу. Птица неистово колотила лапами в воздухе, явно недовольная, что ее так бесцеремонно оторвали от важных дел. У тебя тут беглянка, бабуля, добродушно ухмыльнулся стражник. Шустрая, наверное, раз сумела из курятника сбежать. Ой, благодарю тебя, сынок! Еле слышно пролепетала женщина. Она бы так и потерялась, если бы не ты. Не стоит, бабушка! сказал он, возвращая курицу хозяйке и убирая, наконец, свой факел подальше от двери сарая. «Скорее бери теплые вещи и возвращайся в дом. Неспокойно сейчас на улицах. Ночью лучше не выходить». «Конечно, сынок, я так и сделаю». Караульный быстро направился на свой пост, а женщина отпустила птицу и заглянула в сарай. В тусклом свете лампы помещение оказалось пустым. Все предметы лежали на своих местах, по-прежнему покрытые слоем пыли. Бабушка в недоумении застыла на месте. Вдруг за мешком с сушеными яблоками послышался какой-то шорох. Даран выпрямился во весь рост и было совершенно непонятно, как он вообще там поместился с его то телосложением. Зоран протиснулся с другого конца комнатки. Он прятался под столом за ящиком с инструментами. Женщина с трудом перевела дух. Такие приключения на старости лет — довольно рискованное мероприятие. Но нельзя терять ни минуты. И беглецы принялись искать то, зачем пришли. Спустя несколько минут поисков в абсолютной тишине Дара наткнулся на маленький старый сундук, заваленный какими-то вещами. Внутри оказались аккуратно сложенные карты обоих королевств, а также несколько подробно расчерченных территорий. Зоран нашел свой старый компас и пару походных мешков, которые он часто брал с собой во время патрулирования дальних деревень. Старушка осторожно выглянула на улицу и, убедившись, что никого поблизости нет, подала знак мужчинам. Водрузив сундук на плечи, Даран вышел наружу и неслышно проскользнул в дом. Зоран тенью проследовал за ним, а старушка осталась закрывать тяжелую дверь сарая. «Я думала, что умру на месте!» Запыхавшись скорее от страха, чем от быстрой ходьбы, прошептала пожилая женщина, когда они спускались по лестнице в подвал. «Слава богам!» — воскликнула королева, едва троица появилась на пороге. «Мы уже начали беспокоиться!» Дана положила руку на плечо Дарена и добавила шепотом. «Я боялась, с тобой что-то случилось!» «Стражник, патрулировавший неподалеку, услышал шум», — ответил Зоран, а Даран улыбнулся принцессе, показывая, что все в порядке. «Нас не обнаружили только благодаря бабушке». «Ох, я так напугалась!» — засмеялась старушка, вытирая мокрый от пота лоб краешком платка. «Я думала, меня хватит удар». «Ты держалась просто отлично!» Даран поставил сундук возле стола и обнял бабушку за плечи. «Выиграло нам время, и мы смогли спрятаться». «Ну что за глупости?» Ее щеки налились румянцем. «Самое главное, что мы достали карты, а остальное пустяки». Элрод первым склонился над сундуком и начал разбирать находки. К нему присоединились остальные. Старушка быстро освободила стол, на нем развернули план Артаней. Все сосредоточились вокруг карты, рассматривая местность. Конечно, за столько лет многое изменилось, но основное расположение поселений осталось прежним. Обсуждение длилось довольно долго. «Может, уйдем в горы?» — предложил Владен. «Туда они точно не сунутся». «Слишком рискованным. Элред покачал головой и ткнул пальцем в карту на севере королевства. «Здесь, в долине Нарин, открытая местность, мы будем как на ладони. А в случае, если нас заметят, Прятаться от погони будет негде. Загнать нас в угол — только вопрос времени. Долина Нарин, подножие гор Илим, пустынная каменистая местность, которая растягивается на многие километры вдоль горного хребта. Там только мертвые неплодородные земли, абсолютно непригодные для жизни. И была еще одна проблема, которая отметала этот вариант. Сколько бы понадобилось провизии, чтобы пересечь долину? Однако недалеко от долины есть деревня, где можно отдохнуть и пополнить запасы продовольствия и пресной воды. «Может, тогда укроемся в Искане?» Флорин наконец подал голос. «Отдохнем там, а потом можно уже в горы». «Ну, допустим, мы туда дойдем», — возразил Даран. «А дальше что? В горах нет ни одной живой души. Мы там не выживем». Они спорили так долго, что у Дана заболела голова. «Через населенные пункты нам путь заказан», — покачал головой Зоран. Он предположил, что солдаты Волика могут быть в каждом городе и деревне. Король не хочет упустить свою добычу, поэтому сделает все, чтобы схватить их. К тому же, в числе своих стражников, Волик непременно пошлет переметнувшихся на его сторону артанцев. «Так это же хорошо», — обрадовался Флорин. «Мы сможем связаться с ними и организовать сопротивление». «Какое сопротивление!» — рявкнул Даррен. «Каждый из наших бывших солдат — потенциальная угроза. Эти трусы настолько напуганы сменой власти, что любой из них, не раздумывая, выдаст нас волику, чтобы самому не лишиться головы». «А может, им обещали награду или повышение по службе?» — кивнул Элрод, прикинув все варианты. «Рассчитывать на них мы точно не можем». «Вы забываете одно очень важное обстоятельство!» Владан сделал драматичную паузу для придания словам веса. «Мы все еще в подвале!» «Согласна с Владаном», — откликнулась Дана. «Надо придумать для начала, как выбраться из города, а уже потом выбирать, куда идти». Молодой человек метнул на нее удивленный взгляд, будто не поверив, что кто-то встал на его сторону. Обычно его комментарии и советы просто игнорировали или резко критиковали. А принцесса вдруг согласилась. «Через стену нам не перебраться», — заключил Элрод. «Да, через смотровые вышки мы вряд ли пройдем», — подхватил Зоран следом. «Там всегда дежурят двое стражников. Вторая пара стоит внизу, у входа в башне. Остальные патрулируют периметр. Смена каждые четыре часа. Я сам ввел эту систему патрулирования. Не думаю, что Волик в первые пару дней полностью поменяет строй. Скорее всего, все осталось как прежде, разве что мог увеличить количество стражников на каждом объекте. А про главные ворота я вообще молчу». «А через замок?» — неуверенно предложил Флорин. «В замке, конечно, есть доступ к выходу» но мы даже приблизиться к нему не сможем незамеченными, не то что войти внутрь». Владен почесал затылок и зевнул. «Волик, видимо, тоже знал про выход, иначе как объяснить, что в той части дворца было больше всего охраны?» «Да, не хочется признавать, но наши стражники оказались продажными». С досадой выдохнул Элрот. «А это что?» Даррен ткнул пальцем в карту в том месте, где проходила высокая каменная граница города всего в нескольких метрах от дворца. Этого символа я раньше не видел. По крайней мере, на тех картах, которые мы изучали во дворце. Зоран подошел ближе и присмотрелся. На плане виднелось какое-то странное мелкое изображение, незаметное на первый взгляд. Символ был похож на перевернутую подкову с тремя точками под ней. Генерал прищурился. Насколько я помню, таким знаком обозначали торговые караваны, поставляющие шелк и продукты во дворец. Специально для них был сделан отдельный вход в город, прямо напротив дворца, чтобы они не пробирались через всю столицу. «Подожди», — Даррен пытался понять. «Другими словами, у нас есть отдельный выход за стены города? И когда-то собирался об этом сообщить». «Этот ход был закрыт еще до того, как я поступил на службу». Зоран был спокоен и никак не отреагировал на упрек сына. И карты уже были обновлены. Но когда мы по приказу короля приводили в порядок архив, я нашел их и взял на изучение. Мне тогда было интересно сравнить и посмотреть, что и насколько поменялось в странах. Я выяснил, что обозначает этот символ, и нашел место, где раньше был этот ход. Он располагался в пределах дворцовых ворот, но позже ворота передвинули, поэтому ход теперь со стороны города. «А что там сейчас?» Владан заглянул отцу через плечо. Все давно поросло плющом. Не помню уже, заколочен он досками или заложен камнем. Сейчас напротив того места замочная мастерская. Мест, где изготавливали замки и ключи, было всего четыре во всем Велияре. Первая — на главной дороге на въезде в столицу. Два других расположились на улочках запада и востока от дороги, и только одно ютилось возле восточной стены. Дана тоже знала, что оно находилось почти вплотную к каменной ограде дворца, потому что, когда сбегала от стражников в город, всегда пряталась за большим дубовым прилавком. «Значит, мы должны проверить», — решительно заявил Владан. «Надо организовать вылазку». «Там, конечно, много охраны, стражники рыщут по городу и заглядывают в лица каждого, кто попадается им на глаза», — Зорон задумался. «Но это имеет смысл». «Слишком опасно», — забеспокоилась Дуэрин, наблюдавшая за всеми со стороны. «Если их так много, то, может, не стоит рисковать». «Нужно же хоть с чего-то начать», — пожала плечами Дана. «Пока других вариантов у нас нет» решили не ждать следующего дня. Дарануш шпионаж явно не подходил. Капитан всегда действовал в лоб, поэтому решили отправить Владана. Элроду эта идея не очень понравилась, но Зоран заверил, что лучше его младшего сына никто не сможет выполнить такое задание. Дана понимала, на что намекает генерал. Владан часто сбегал из казармы, чтобы его не заставляли ходить в караул. Со временем, Он научился скрываться так искусно, что никто и никогда не мог найти его убежище. Даран рассказывал принцессе, что однажды отец даже поручил стражникам проследить за сыном, но из этой затеи ничего не вышло. «Бедный Владен», — подумала Дана. «Он так старался отлынивать от военных дел, что овладел одним из самых важных навыков в армии — прятками». Девушка даже невольно улыбнулась и быстро прикрыла рот рукой чтобы никто не заметил. Разумеется, Владан был не в восторге от этой затеи, но сейчас бежать ему было некуда. «Разведаешь обстановку и сразу назад», — наставлял Зоран. «Близко к вышкам не подходи, не геройствуй и будь осторожен. Я рассчитываю на тебя, сын». Владан прошмыгнул за дверь и скрылся в темноте лестничного проема.